удивленно переспросила Славия. «Какого Кузякина?» «У него была часть земельного участка, который я хотел заполучить». «Кузякин очень сильно любил виски, коллекционировал его. Я купил одну бутылку, которую он сильно хотел заполучить в свою коллекцию и использовал ее как приманку, понимаешь?» Славия не ответила. «Искариот — это виски, которым я лишь поманю Бориса».